Глава сорок восьмая. «Друзья». «Зуб даю, тут без ведьм не обошлось», — хмыкнул первый незнакомец, и у меня по спине пробежал холодок от его тона. Он произнес слово «ведьма» с такой злостью, что я поежилась. «Их рук дело. Вот только зачем? Шабаши по ночам устраивать? Не понимаю», — продолжил он. Неожиданно мужчина оторвал от стены петель, Приличный кусок лианы с фиалками кинул на землю и растоптал. Смешал мягкие нежно-фиолетовые бутоны с чёрной рыхлой землёй. Я увидела и тут же пригнулась. Не хватало ещё, чтобы заметили, что внутри дома кто-то есть. Защитной магии на цветах нет, произнёс мужчина и вытер запачканный землёй ботинок о порог дома. Обычная трава. Как думаешь, ведьма-то ещё вернётся? Зачем? У тебя снова паранойя, Влас, прыснул от смеха второй. Опять мечтаешь о той ведьме? Вдруг это сделала она. Вдруг она придёт снова. Вдруг она. Она, она? мужчина годенько передразнил друга. Даже мне стало не по себе. Я тихонько приподнялась и мельком глянула в окно, что они делают? Давно забыл ту девушку? ответил парень, но по его тону я поняла, что никого он не забыл. "Ту ведьму?" приятель стукнул его по плечу. "Ты мог бы менять девушек 7 раз на неделе, вместо этого продолжаешь сохнуть под одной дуре. Сколько времени прошло, скажи мне? Несколько недель? Месяц? Нет. Полгода ты не живёшь по-настоящему, выискиваешь в других девушек черты той самой и ищешь её. И кшаешься с магами-проходимцами, которые обещают помочь, а на деле дурят и обдирают как липку. Я забыл её, Данил. Не забыл, отчеканил мужчина. Она в твоём сердце, как медленно действующий яд, сжирает его внутри день за днём. И каждый раз, как ты сталкиваешься с чем-то магическим, в глазах вспыхивает огонёк надежды о ней, а следом в кровь поступает новая щедрая порция яда. Тебе надо забыться с любой другой бабой, только и всего. Уверен, Кирилл разрешит воспользоваться его домом пару тройку раз. Интересно, и внутри всё заросло фиалками. Идеальное место для свиданий. Зайдём в дом? Я ойкнула. Первая мысль, промелькнувшая в голове, показалась мне самой разумной спрятаться. Я не планировала заводить новые знакомства. Бегля осмотрела скудный интерьер комнаты и тоскливо вздохнула. Даже шкафа нет. Я плюхнулась на колени и глянула под кровать. Может, я залезу под неё? Густой ковёр из фиалок не оставлял шансов на спасение. Цветы проросли через пол плотным покрывалом. Одиночные стебли даже вылезли сквозь кровать, обвили цветочными гирляндами её изголовье и боковые стенки. Поразмыслив, я метнулась к сундуку, откинула крышку, и едва не заорала в голос. На меня, как чёрт из табакерки, выскочил длинный стебель с фиолетовыми яркими цветами. Мамочки, да они везде! Входная дверь заскрипела, и я не придумала ничего лучше, чем лечь на кровать и накрыться с головой одеялом. Смотри на мебель и цветы. Услышала я приближающийся мужской голос и задрожала. Она закрыла глаза, замерла, испуцившись на мыслях о Кирилле. Самое время, чтобы он появился. Откуда в доме корзина с едой? Хм, свежая и пахнет обалденно. Не похоже на простой стрепнюй наших поваров, рассуждал один из мужчин. Может, Кирилл кого-то ждёт вечером? ответил второй. И я тут же напряглась. Но не от того, что засомневалась в своём охотнике. Это один из незнакомцев уселся на кровать, прямо возле моих стоп. Он последнее время сторонится нас. Тоже мне друг. Наверное, влюбился. На сей раз я довольно улыбнулась, а следом испуганно вздохнула. По моим плечам только что проползло что-то прохладное и твёрдое. Очень надеюсь, что это растёт ещё один мощный стебель с фиалкой, а не ползает какая-нибудь живность. В фиалковых зарослях и ящерки могут завестись. Даниил, ты слышал? Что? Как будто женский вздох. Ведьминский вздох. Подло буркнул парень в ответ. Она преследует тебя даже в шорохах и шёпотах. Чфу! Проклятая чаровница. Святые прародители знали бы бы чём обернётся магия вашим потомкам. Борис со злом внутри себя, брат. Правда, говорят, что ведьма хуже бесов. Одно дело, когда тебя провели злые духи, а совсем другое, когда женщина. Я набралась смелости и решительно загудела. Мальчики боятся бесов, опасаются ведьминского колдовства. Сейчас я вам всё устрою. И первое, и второе, даже с такой корявой магией, как у меня. У-у. Глухо протянула я под одеялом. Затем добавила более гнусаво. У-у. А сейчас слышишь? Послышала задаченный мужской голос. Бойтесь меня, хмыкнула про себя. О-о, повторила я и зловеще добавила: "Уходите!" Что? Не ждали мерзких бесов посреди маленьких цветочков. А они здесь. Уходите, зашипела Яна довой щёки. Но к несчастью, концерт быстро закончился. Не успела толком войти в роль злобной ведьмы, а Дияна надо мной дёрнулась, и я осталась беззащитно лежать на кровати под прицелами двух мужских взглядов. "Ты кто?" рявкнул первый парень. скинул одеяло на пол. Что здесь делаешь? нахмурился второй. Жду Кирилла, выпалила я, приглаживая растрепавшиеся волосы. Свидание у нас тут чего непонятного?